Глава десятая. Динозавры Судьба, проведение, сверхъестественные силы, вся существующая и несуществующая метафизика сталкивали Макса с Наташей. Как можно постоянно, случайно встречаться в многомиллионном городе? Через три дня после допроса Макс зашел в торговый центр за своими любимыми рыбками в зоомагазин. Но, к сожалению, не нашел, что искал и отправился в отдел электроники за какой-то ерундой, чуть ли не новым чехлом для телефона. Она стояла у витрины детского магазина, разглядывала крошечные кроссовки. «Следствие продолжается?» Наташа заговорила первой. Улыбнулась, но глаза оставались ледяными. «Нет, мое личное дело». Он показал глазами на пару кроссовок с фонариками в милитаристской окраске. Мальчишке бы понравились. Я тоже на них посмотрела. Она подмигнула и оттаяла. Купили кроссовки. Ему хотелось самому их купить, но не решился, зато позвал ее на чашку кофе, тут же в кофейню на этаже. И разговор затянулся. Макс наслаждался общением. Он и не помнил уже, что сидел вот так с женщиной, обсуждая детские шмотки, привычки ее сына, любимые книжки и вкус панакоты. Она сказала, что не любит шопинг и зашла в торговый центр совершенно случайно. Три часа пролетели незаметно. «Мне пора», – встрепенулась Наташа – «Садик заканчивается, надо бежать». Он вызвал ей такси, и она не отказалась. Целый день и следующий ходил с улыбкой на лице. «Рыбников, ты что, в лотерею выиграл сто миллионов?» – спросил его Карасев, самый близкий коллега в отделе, можно сказать, приятель, да еще и тоже с рыбной фамилией. Через несколько дней он подкараулил Наташу в ее районе, в сквере. Она сидела на лавочке с телефоном, а Митька атаковал горку в трех шагах с двумя такими же дружками в ярких курточках. У Митьки на ногах мелькали огоньками новые кроссовки. Макс принес книгу про динозавров с картинками. «Вы запомнили, что он любит тираннозавров?» – спросила Наташа. Открыла книгу, полистала картонные страницы. «Очень крутая книжка, он оценит, спасибо». – улыбнулась. «Конечно, запомнил. Я же по профессии следователь». Тоже улыбнулся. Говорят даже хорошие. Плохой. Хорошие не нарушают дистанцию. Какую дистанцию? Поцеловал ее в щелку, не удержался. Вообще надо сказать, что у Макса не было проблем вообще общении с женским полом, бабы сами вешались ему на шею, только успевая отгонять. Дело было в нем самом. Он давно уже не хотел отношений, за которыми ничего нет, кроме секса и выгоды. После поцелуя Наташа сказала: Подожди. «Почему?» «Потому что ты не знаешь, кто я на самом деле и какая я». «А как мне узнать? Я готов. Я согласен узнавать тебя очень медленно, даже ошибаться». Прозвучало романтично и трогательно, и еще искренне. Женщины чувствуют, когда слова идут от сердца. Целоваться на скамейке было неудобно у всех на виду. Да и Митька начал бы спрашивать, что за дядя с мамой сидит и все такое ты мне нравишься». Она провела рукой по его руке, потом убрала ее в карман. Макс не знал, куда ему деться от счастья, накрывшего его всего как облаком. «Я могу позвонить вечером?» – спросил и замер. «Да». Они стали разговаривать каждый вечер. Потом он пригласил ее в современник. И все. Роман закончился, не успев как следует начаться. Нет, не закончился. Он по-прежнему о ней думал и тосковал. А сейчас она в опасности. Макс был уверен, что у нее есть план. Ее проблема была в том, что она одиночка, и он чувствовал, что обязан ее защитить, какой бы смелой она себе не казалась. Она пошла на риск, не до конца давая себе отчет, с кем имела дело. А еще и Митька. Второе, что не давало ему покоя, это то, что она была с ним не до конца откровенно на допросе. И вообще что-то скрывала, и наверняка хотела это использовать с Варламовым. Он был убежден, муж с ней делился своими открытиями в сливе, потому что с такими женщинами мужья советуются. Капралов знал, что ходит по тонкому льду. Он должен был что-то оставить на тот самый несчастный случай, который в итоге и случился. И она выбрала самостоятельную месть, потому что никому не доверяла, и ему в том числе. Он должен сделать так, чтобы она поверила ему. В деле Капралова упоминалось словосочетание «золотой дракон». Почему-то последнюю до инцидента с ним доставку из Китая назвали именно так. Вроде бы банальное ироничное название, и никто на это не обратил внимания. Но почему надо было давать название доставки, которые в сливе происходили постоянно и регулярно? Похоже, что именно в последней поставке Капралов что-то заподозрил, очень серьезное, а может быть и нашел, после чего его и убили. Макс просто рассуждал, стоя на кухне, нарезая огурец в салат к ужину. Но уже не раз взявшиеся от ниоткуда догадки приводили его к очень неожиданным результатам. Вот с этой зацепкой он решил к ней пойти. Только как ее сейчас найти? Она может не взять телефон или отказаться с ним встречаться. Лучше всего ее поймать на улице или в общественном месте, чтобы успеть сказать. «Женя, прости, что так поздно». Набрал он номер Евгении. «Ничего, говори». Ты не можешь мне узнать хотя бы примерный адрес Натальи? Может, твоя сестра тебе говорила? Или ты как-то у нее спросишь? Это важно. Мне надо с ней встретиться. С Натальей в смысле? Примерно только могу. Варламов ей снял квартиру в каком-то крутом комплексе в Крылацком. Это все, что я слышала. Не думаю, что надо спрашивать об этом сестру. Только хуже что-нибудь сделаем. Хорошо. Этого достаточно. Спасибо. Конечно, он ее найдет. Завтра же.